Мария Александров воскричал المزгликов в необыкновенном волнении. Теперь я всё понял. Я поступил грубо, низко и подло, он вскочил со стула и схватил себя за волосы. И нерасчётливо, прибавила Мария Александровна. Главное нерасчётливо. Я осёл. Мария Александровна, восклицал он почти в отчаянии. Теперь всё погибло, потому что я до безумия люблю её. Может быть, и не всё погибло, проговорила госпожа Москалёва тихо, как будто что-то обдумывая. О, если бы это было возможно, помогите, научите, спасите! И мозгликов заплакал. Друг мой, с состраданием сказала Мария Александровна, подавая ему руку. Вы это сделали от излишней горячки. от кипения страсти, стало быть, от любви же к ней. Вы были в отчаянии, вы не помнили себя. Ведь должна же она понять все это. «Я до безумия люблю ее и всем готов для нее пожертвовать!» кричал Мозгляков. «Послушайте, я оправдаю вас перед нею. Марья Александровна, да, я берусь за это, я сведу вас. Вы выскажете ей все, Всё, как я вам сейчас говорила. О, Боже. Как вы добры, Мария Александровна, но нельзя ли это сделать сейчас? О, горе мне Бог. О, как вы неопытный друг мой, она такая гордая. Она примет это за новую грубость, за нахальство. Завтра же я устрою всё. А теперь уйдите куда-нибудь, хоть к этому купцу, пожалуй. Приходите вечер. Но я бы вам не советовала. Уйду. Уйду, боже мой, вы меня воскрешаете. Ну, еще один вопрос. Ну, а если князь не так скоро умрет? Боже мой, как вы наивны, Мон Шарполь. Напротив, нам надо бы намолить Бога о его здоровье. Надо бы всем сердцем желать долгих дней этому милому, этому доброму, этому рыцарски честному старичку. Я первая со слезами и день и ночь буду молиться за счастье моей дочери. Но, увы, кажется, здоровье князя нет. «Ненадежно? К тому же придется теперь посетить столицу, вывозить Зину в свет. Боюсь, ох, боюсь, чтобы это окончательно не довершило его. Но будем молиться, Шарполь, а остальное вруться Божией. Вы уже идите. Благословляю вас, Монами. Надейтесь, терпите, мужайтесь. Главное, мужайтесь. Я никогда не сомневалась, что... В благородстве чувств ваших она крепко пожала ему руку и мы с Гликов на ципочках вышли из комнаты